Совет 83. Делайте генеральную уборку. Весь последний год я провел в так называемой плановой спячке. Мой личный термин. Я отстранился от ведения бизнеса, чтобы заново обдумать свои приоритеты, ценности и жизненные принципы. Если меня звали в гости, я почти всегда отказывался. Задвинул все дела в дальний угол, И погрузился в размышления. Мне важно было убедиться, что я не сбился с пути и штурмую правильную вершину. И еще я делал то, что называю генеральной уборкой. Генеральная уборка отличный способ упростить и упорядочить жизнь. На нашем пути мы зачастую обрастаем ненужным багажом. Это могут быть и незавершенные отношения, и люди, которых давно пора простить за то, что они сделали, а также те, у кого нам самим неплохо бы попросить прощения. Нас отягощают и не сделанные дела. Например, давно пора было написать завещание или застраховать свою жизнь. Балластом тянет ко дну неухоженный двор или нераспакованные коробки в чулане. Но выход есть – устроить генеральную уборку в своей жизни привести в порядок то, что требует этого, и избавиться от всего ненужного. И на душе у вас сразу станет легче и радостнее. Вы приблизитесь к внутренней гармонии. Моя генеральная уборка состояла в том, чтобы написать завещание, выбросить все то, чем я сто лет не пользовался, составить финансовый план, обустроить свое жилище, отказаться от устремлений, несовместимых с моими личными и профессиональными целями, и посвятить много времени оттачиванию схемы своего бизнеса. И знаете что? Это помогло. И очень даже здорово. Теперь я больше времени могу уделять тому, что для меня важно. Я стал спокойнее. У меня прибавилось сил. Проблемы, будь то внешние или внутренние, высасывают энергию. В том числе и творческих, и у меня поднялось настроение. Так что сделайте генеральную уборку в своей жизни и постарайтесь не затягивать с этим. Вы не поверите, насколько легче вам станет жить. Совет 84. Правила малышки на миллион. Обожаю фильм «Малышка на миллион». Очень глубокий, незабываемый. И хотя при желании из него можно извлечь множество уроков, один из них не идет у меня из головы. Береги себя. По части оптимизма я считаю себя профессионалом мирового уровня. Я стараюсь в любых обстоятельствах находить хорошие стороны, в каждом человеке видеть достоинство. Я действительно жду от жизни добра, но также и готовлюсь к худшему. По-моему, это логично. Жизнь – не сказка. Конечно, ждать от нее добра и в то же время готовиться к худшему не так-то просто. Но мне кажется, если вы хотите достичь своего собственного, неповторимого величия, очень важно уравновесить и то, и другое. Так что пусть ваше сердце будет открыто людям. Безусловно. Помогайте всем вокруг, как только можете. Однозначно, пусть окружающим становится лучше после встречи с вами, но при этом не становитесь мучеником, а то, чего доброго, закончите свою жизнь на костре. Надо быть добрым и думать о других, и одновременно быть добрым и думать о себе. Тратить силы на то, чтобы вдохновлять окружающих и восстанавливать силы, чтобы самому не терять вдохновение. Установите для себя границы. Охраняйте их. Не заходите слишком далеко. Берегите себя. Совет 85. Мир так мал. Сейчас многие наши клиенты обсуждают книгу Томаса Фридмана «Плоский мир». Томас Фридман, международный обозреватель газеты «Нью-Йорк Таймс». Его книга «Плоский мир. Краткая история 21 века», опубликованная и на русском языке, гласит, что в настоящее время человечество вступило в третью фазу глобализации, когда не только страны или транснациональные корпорации, но и отдельные индивиды и малые группы людей могут конкурировать на мировом рынке. Это про глобализацию и уровни конкуренции. Потрясающая книга. Но ее название напомнило мне о другом. О том, как важно посмотреть на проблему со стороны. Мир не плоский, он маленький. Я хочу, чтобы вы задумались вот над чем. Мы живем на крохотном шарике в огромной вселенной. Знаменитый физик Стивен Хокинг назвал нас обитателями захолустной планеты, вращающейся вокруг весьма заурядной звезды, на окраине одной из сотен миллиардов галактик, а мы с вами всего лишь одни из миллиардов землян. Так могут ли наши трудности так уж много значить? Достаточно взглянуть на жизнь с глобальной точки зрения, и все сразу видится намного проще. Когда передо мной стоит выбор, ввязываться в борьбу или нет, я задаю себе простой вопрос. А будет ли все это иметь значение год спустя? Если нет, я отстраняюсь и не теряя времени иду своей дорогой. Есть и другой хороший вопрос. Можете при случае задать его коллегам или родным. Кто-то от этого умер? Если никто, то и дело с концом. Обстановка сразу разрядится. Всегда смотрите на проблему отстраненно. Многие неприятности спустя какое-то время могут обернуться к лучшему. Мне доводилось испытывать в жизни настоящее горе, как мне тогда казалось. Я боялся, что не переживу этого, но прошло время, и оказалось, что именно эти события сделали мою жизнь лучше и счастливее. И я верю, что подобное может быть верно и для вас». Так что попробуйте сегодня мысленно отстраниться от неприятностей и взглянуть на них с точки зрения вечности. Цените то хорошее, что у вас есть. Больше смейтесь и улыбайтесь. Жизнь коротка, а мир мал, но в то же время огромен. Совет 86. Гость — это Бог. Некоторые из самых глубоких истин, которые мне довелось познать, я услышал от таксистов. Хотите приобщиться к высшей мудрости? Закажите такси. Отложите свой смартфон и присмотритесь к человеку на водительском сиденье. Он, почти все таксисты мужчины, общается с сотней людей каждый день. И может оказаться так, что он накопил больше мудрости, чем вы себе представляете. Вчера я еще раз в этом убедился. Я пишу эту главу в индийском Мумбаи, бывшем Бомбее. Прилетел сюда, чтобы провести однодневный семинар по лидерству и выступить с докладом перед организацией молодых президентов. Обожаю этот город. Мне нравится местная еда, нравится энергетика этого места, нравятся люди. Таксиста звали Рамеш Шарма. Он прочел мое имя в списке вызовов. «Робин Шарма, откуда был родом ваш отец?» Мы стали непринужденно болтать. В Мумбаи жуткие пробки, так что времени у нас было полно. И вскоре подружились. Таксист смеялся, как ребенок. «Индийцы — одни из самых счастливых людей, каких мне доводилось видеть. Он рассказал мне о своей семье, о своей страсти к книгам, Изложил мне свою философию. А потом он сказал то, что я никогда не забуду. На севере Индии, где я родился, сказал он. Гость ⁇ это Бог. Если кто-то приходит в дом, мы обращаемся с ним с величайшим уважением и любовью. Мы можем сами остаться без обеда, но непременно накормим гостя. Так у нас принято. И это приносит в нашу жизнь. Радость. Потрясающая. А вы обращаетесь со своими гостями дома и на работе так, будто они боги? Принято ли так у вас в семье или в вашей фирме? Является ли эта традиция частью вашей культуры? И позвольте задать еще вопрос. А какова была бы ваша жизнь, если бы каждый с кем вам доводилось общаться, будь то родственник, Или случайный прохожий получал бы прием, достойный Бога? Как сложилась бы ваша карьера, если бы вы встречали клиентов с восторгом и трепетом? Вы бы вышли на мировой уровень. Вы были бы успешнее, счастливее. Вы бы достигли подлинного величия. Уйдите сегодня с работы на полчаса раньше, поймайте такси и покатайтесь немного. Не доставайте газету или телефон. Просто присмотритесь и прислушайтесь к человеку на водительском сиденье. Держите ушки на макушке, а ручку и блокнот наготове. Вы можете услышать совершенно потрясающие вещи. Вам понравится. Совет 87. Время прекрасно. Время – потрясающая штука. Время – часть механизма жизни. Как вы обращаетесь со временем, такой будет и ваша жизнь. Большинство людей жалуются, что им не хватает времени и при этом, как ни удивительно, постоянно тратят его впустую. Как я уже говорил, я не гуру, но я здорово поднаторил в том, чтобы использовать время с толком. Время, потраченное понапрасну, потерянное время а суть времени в том, что утраченного не вернешь. Недавно я узнал, что знаменитый финансист Джон Темплтон, куда бы он ни направлялся, всегда брал с собой книгу. Джон Темплтон. Годы жизни. 1912-2008. Американский предприниматель и филантроп, пожертвовавший большую часть своего состояния на нужды религии и науки. И если ему приходилось стоять в очереди, он использовал это время, чтобы почитать, узнать что-то новое и стать лучше. А еще я прочитал в журнале Rolling Stone, что Мадонна терпеть не может терять время. Отправляясь в ночной клуб, она берет с собой книгу, чтобы провести перерыв между отделениями с пользой. Клиентам, с которыми я работаю как тренер, это понравилось бы. Они все достигли огромных высот, потому что очень большое внимание уделяли тайм-менеджменту умению управлять своим временем. Только поймите меня правильно. Я не пытаюсь учить вас расписывать по минутам каждый свой день и час. Принимайте внезапные решения. Не забывайте, что жизнь — игра. Будьте свободны. Я сам по натуре вольная птица. Но вот что я заметил. Больше всего времени на развлечения остается у тех, кто умеет грамотно распределять и тратить свое время. А те, кто пускает жизнь на самотек и не выкраивает время, чтобы составить расписание, напротив, вечно бегут, как на пожар. «Спешка – результат плохого управления, организации и подготовки и неправильных действий», пишет Дэвид Кекич. Очень глубокая мысль. Дэвид Кекич, основатель некоммерческого фонда Maximum Life Foundation. Поддерживающего научные разработки по продлению срока активной жизни, автор нескольких книг о том, как оставаться здоровым и жить долго. Совет 88. Вперед к вершине или научитесь меняться. Я недавно вернулся с автограф-сессии, где познакомился с одним читателем. Он весьма скептически относится к моим идеям. Не то, чтобы меня это задело, не каждый готов принять то, о чем я пишу. И даже если я не прав, я это переживу. Я просто хочу поделиться с людьми философией, которая видится мне правильной. А если кто-то не согласен, что ж, кофе тоже не всем нравится. Жизнь тем и хороша, что в ней есть место множеству мнений. Но тот читатель — интересный случай. Он сказал, что книга ему очень понравилась. Просто он не верит, что мои идеи способны ему помочь. Хм. Вера, как известно, способна свернуть горы. Если вы не верите, что идея сработает, то вы и не станете ей следовать. А если вы не попробуете... Тот или иной принцип в действии, откуда вам знать, что получится. То, что вы делаете, зависит от того, во что вы верите. И если вы в чем-то твердо убеждены, то так оно и будет. После автограф-сессии я много думал над словами того читателя. «Если бы мы встретились снова, я сравнил бы работу над собой с восхождением на гору». Может быть, мне удалось бы доказать ему, что изменить свою жизнь возможно, но поскольку шансы на новую встречу малы, я хочу поделиться своими мыслями с вами. У меня есть три соображения, которые помогут вам принять идеи, изложенные мной в этой книге, и использовать их так, чтобы получить заметный и устойчивый результат. Первое. Определите для себя, как выглядит вершина, на которую вы стремитесь. Сделайте это письменно. Возьмите ручку и опишите, что такое для вас успех. Перечислите, что должно измениться в вашей жизни, чтобы вы почувствовали себя на вершине достижений, и что будет, если вы не сможете измениться. Потом составьте список целей, которых хотите достичь, В различных областях жизни. Опишите, какой должна стать ваша жизнь в ближайшие пять лет. Опишите свои жизненные принципы. Определенность предшествует успеху, а осознание предшествует преображению. Второе. Начните восхождение. Начать ⁇ великое дело. Я называю это могуществом первого шага. Один единственный поступок совершенный прямо сейчас, приводит в действие жизненные механизмы. А сделав первый шаг, вы начнете ощущать положительные изменения. И чем дальше, тем больше вы будете чувствовать, что движетесь в верном направлении, тем больше будет крепнуть ваша уверенность. Третье. Продвигайтесь вперед понемногу. Невозможно покорить Эверест одним прыжком. Подъем на вершину происходит постепенно. Шаг за шагом двигайтесь к цели, и однажды вы ее достигнете. Так устроена вся жизнь. Небольшие шаги каждый день приближают вас к величию. Почему? Да потому что дни и в самом деле складываются в недели, недели в месяцы, месяцы в годы. Рано или поздно, Придет и ваш последний час. Так почему же не встретить свою кончину выдающимся человеком? Совет 89. Куда пропала, пожалуйста. Я сейчас ходил в Старбакс, пил соевый латте. Обожаю соевый латте с коричневым сахаром. Женщина в очереди, дождавшись, когда бариста приготовил ей кофе, сказала, «А поднос можно?» Нет, она выразилась не грубо, просто невежливо. А я задумался, куда из нашей жизни исчезло слово «пожалуйста». В моем понимании «пожалуйста» означает «я уважаю вас», а «спасибо» — «я признателен вам». Мне очень нравится афоризм Фрэнки Бирн. Фрэнки Бирн, популярная радиоведущая в Ирландии, С 1963 по 1985 годы вела программу, где отвечала на письма радиослушателей, затрагивающих проблемы семейных и романтических отношений. Вежливость — это та же любовь, только в повседневной одежде. Как часто, делая покупки в супермаркете или заказ в ресторане, вы мечтали, чтобы люди вокруг вели себя более обходительно? Достичь настоящего успеха легко. Надо всего лишь усвоить принципы, лежащие в его основе, и следовать им всю жизнь. Люди, которых называют великими, именно это и делали. День за днем, месяц за месяцем. Это совсем не трудно. Нужно только немного самодисциплины, чтобы не забывать о некоторых важных моментах. И со временем... Ваши старания принесут потрясающие плоды, но самые лучшие из нас помнят о том, что нужно, чтобы прожить поистине выдающуюся жизнь, и никогда об этом не забывают. Например, всегда говорят «пожалуйста». Чтобы стать прекрасной матерью, замечательным отцом, успешным специалистом по продажам или выдающимся топ-менеджером, надо помнить о вежливости. Успешные люди постоянно выказывают окружающим свое уважение. Конечно, можно сказать, что это и так все знают. Но, как говорил французский философ Вольтер, далеко не всем видно очевидное. Ведь если это и правда лежит на поверхности, почему люди постоянно забывают о вежливости? Совет 90-й. Бон Джови и сила сосредоточения. Мне недавно сказали, что Джон Бон Джови — фанат монаха, который продал свой Феррари. Забавно. Я всегда восхищался этим музыкантом. Он пишет отличные песни. В нем чувствуется настоящая увлеченность, страсть. Сегодня утром я услышал в его песне слова «Когда весь мир против меня, я говорю ему «Хорошего дня» и задумался о Бонджови, о его долгой карьере, о том, что все эти годы он не только не сдает позиции, но и по-прежнему идет вперед. В умении сосредотачивать усилия на том, что нам нужно, сокрыта огромная сила. Казалось бы, невелика мудрость, но многие упускают это из виду. Мечты сбываются. Вы действительно можете достичь заоблачных высот в карьере. Можете встретить свою настоящую любовь. Можете развить в себе высочайшую жизненную силу. Можете познать подлинное, неприходящее счастье. Надо лишь сосредоточиться. Тот, кто пытается делать все разом, не способен сделать ничего. Большинство людей стараются преуспеть во всех ролях и в результате не преуспевают ни в одной. Права – старая пословица. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Если вы сосредоточите усилия на чем-то одном, эта сторона вашей жизни будет развиваться. Вы станете успешнее в этой области. Задумайтесь. Приложите все усилия, чтобы овладеть управлением финансами, и ваш достаток станет больше. Бросьте все силы на то, чтобы любить, и быть любимым, и ваши отношения с близкими потеплеют. Направьте свою волю на упражнения и диету, и ваше здоровье станет крепче. Сосредоточьтесь, сосредоточьтесь, сосредоточьтесь. Именно так поступают лучшие из лучших. Ставят перед собой великую задачу и работают только на нее. Недавно я обедал с клиентом-миллионером и спросил его, Как ему удалось разбогатеть? Он ответил, не задумавшись ни на секунду. «Я сделал это своей единственной целью». Но вернемся к Бонжове. Насколько я могу судить, он все еще на коне, потому что имеет четкое представление, насколько хорошую музыку может делать, и всеми силами старается, чтобы воплотить это представление в жизнь. Я слышал... Он пережил трудные времена, как и я сам. Добро пожаловать в наш клуб. Но он не сдался, не выбрал для себя роль жертвы. Он остался сильным и гордым, не подвел своих поклонников, не предал себя. Мне нравится этот парень. Я бы с удовольствием с ним познакомился. Надеюсь, ему пришлись по душе и остальные мои книги. Совет. 91. Сто и одно дело, которое нужно успеть в этой жизни. По-моему, это весьма продуктивная идея. Я вычитал ее в статье Теда Леонсиса, бывшего председателя AOL. Американский медийный конгломерат, поставщик онлайн-служб и электронных досок объявлений, владелец социальной сети БЕБО, популярного интернет-пейджера A.I.M. Много лет назад его самолет начал падать. В итоге все обошлось, но Леонсис получил бесценный опыт, заглянув в глаза смерти. И это заставило его многое в своей жизни пересмотреть. Покинув злополучный самолет, он решил для себя, что отныне не будет тратить время попусту Останется ставить ясные цели и вкладывать в них все силы. Он взял лист бумаги и составил список дел, которые был твердо намерен успеть завершить, прежде чем умрет. Его список насчитывал 101 пункт. Я решил последовать примеру Теда Леонсиса и тоже составил такой список. Результат был просто потрясающий. Никогда не перестану удивляться, Как здорово помогает в жизни привычка записывать свои цели и задачи на бумаге. Если не верите, поговорите с кем-нибудь, кто занимается этим постоянно. Леонсис сумел воплотить в жизнь две трети своего списка, а там было все – от брака до приобретения спортивной франшизы. Определенность действительно необходима, чтобы достичь успеха. Зная, что для вас важно, вы будете принимать более взвешенные решения. Что до меня, то я все еще преследую свою мечту, но многие задачи из собственного списка я уже выполнил. Например, основал благотворительную организацию, которая помогает детям из бедных семей развить в себе лидерские качества, полюбовался на закат, на маленьком греческом острове Санторини и показал своим детям Давида Микеланджело. «И я еще в начале пути. Присоединяйтесь». Совет 92. «Проводите время с детьми». В конце жизни люди редко жалеют о том, что не заработали достаточно денег. Так просто не бывает. Чаще всего люди жалеют, что не побывали там, где хотели побывать, не сберегли дружбу, не отважились пойти на риск и слишком мало были с теми, кого любили. И поэтому я не устаю повторять, уделяйте внимание детям. Обожаю свою работу. Благодаря ей я много летаю, а я до сих пор как ребенок радуюсь, поднимаясь на борт самолета. Я участвую во множестве интересных мероприятий, посещаю удивительные места и страны. Мне часто удается поговорить с интереснейшими людьми самых разных профессий, и выпадает множество возможностей поделиться своими идеями с теми, кто в них нуждается. Но важнее всего, вообще всего на свете, для меня быть хорошим отцом. Я знаю множество топ-менеджеров, которые, сделав великолепную карьеру, обнаруживали, что забыли о главном. Человеку свойственно принимать любовь близких как нечто само собой разумеющееся. Я не говорю, что это хорошо, но такими уж мы созданы. И как раз в этом следует идти против природы и постоянно развивать в себе чувство благодарности к родным. Смерть или развод могут разрушить семью. Зачастую люди только после этого осознают, как много они потеряли. Я видел, как это бывает. Постоянно. В самых разных уголках мира. Постарайтесь не стать одним из этих несчастных. Если вам останется жить полчаса, схватите телефон, чтобы сказать самым близким как сильно вы их любите, а потом помчитесь домой, чтобы от всего сердца рассказать о своей любви. Вспомните трагедию 9.11. Автор имеет в виду террористический акт 11 сентября 2001 года, серию из четырех беспрецедентных в истории человечества угонов самолетов и разрушения с их помощью зданий ВТЦ. Я до сих пор не могу забыть, как все эти люди, попавшие в ловушку, в башнях звонили домой. Сердце кровью обливается. Знаю, вы очень заняты, дел не в проворот. Столько надо успеть съездить туда и сюда, поговорить с теми и этими. Но прямо сейчас отложите все прочие дела на минуту и позвоните детям. Это не займет много времени. Скажите, как много они для вас значат. Скажите о своих чувствах мужу или жене, маме или отцу, брату или сестре. Вы никогда об этом не пожалеете. Поверьте мне.